Полиция, прибывшая по вызову, не смогла по горячим следам обнаружить нападавшего. В ходе борьбы с доктором злоумышленник также получил ранение. До запасного выхода, через который он покинул здание, тянулась дорожка из багровых капель. На улице кровавый след преступника терялся в газонной траве, что не позволило определить, в каком направлении он убежал. По классике жанра, именно та камера, которая могла бы помочь, вышла из строя накануне днем и по техническим причинам оперативно ее не починили. Именно поэтому, как утверждал дежурный охранник, он не заметил проникновения в здание. По воле случайности виновным в том, что одна из запасных дверей осталась не запертой на ночь, оказался доктор Мирошниченко. Пострадавший в этом вероломном вторжении отвлекся на сообщение Олеси и настолько погрузился в переписку, что позабыл о двери. По словам персонала, главврач не истоствовала и скорее всего применит к Мирошниченко дисциплинарное взыскание. Но до тех пор, пока доктор сам оказался на больничной койке, его тревожить разбирательствами не станут. Все находились в растерянности и не понимали мотивов вторжения. В отличие от полицейских, нападение классифицировали как умышленное причинение вреда здоровью, и пострадавшим определили доктора Мирошниченко. Хотя и он, и Раиса утверждали, что неизвестный вломился в палату и намеревался ударить ножом пациента, находящегося в бессознательном состоянии многие месяцы. Когда доктор получил сообщение от дежурного охранника с текстом «У палаты 343 кто-то есть?», вызывая полицию, мужчина со спутницей затихли и стали подкрадываться к указанному месту. А в это время сонная Раиса решила выйти за стаканом воды и увидела темную фигуру, в руке которой высмотрела нож, поэтому сразу же закричала. Естественно, Мирошниченко тут же ринулся вперед и подоспел вовремя. Он вцепился в руку нападавшего и ловкой подсечкой сбил того с ног, но злоумышленник утянул соперника за собой. Оба оказались на полу, началась борьба. В какой-то момент Мирошниченко почувствовал сжение в боку и на секунду ослабил хватку. Неизвестный вырвался и кинулся на утек. Снова у больничных служащих появилась свежая тема для закулисных сплетен. Аккурат к тому моменту, когда тема романа Олеси и доктора начала себя изживать. Кем был нападавший? Зачем вломился в больницу? Почему напал на Мирошниченко? Неужели целью действительно был Олег, а может Раиса? Столько вопросов и все имели множество ответов. Идеальная тема для обсуждения и домыслов. Только вдумчивая Марина не поддалась всеобщей истерии. Да, поверить в версию о нападении ревнивца было легко, но только ей одной повстречался тот странный мужчина в вестибюле, расспрашивавший про Олега и где его палата. Прежде чем действовать, оставалось выяснить, видел ли кто то в тот день смуглого мужчину за сорок. Никто в тот день не беседовал с описанным Мариной мужчиной, вывод напрашивался однозначный. Узнав необходимый минимум, злоумышленник скрылся, чтобы ночью проникнуть в больницу и напасть. Копилка подозрений все больше и больше наполнялась. Дежурный на пульте охраны, перед которым на паре десятков мониторов отображались картинки с камер видеонаблюдения, рассказал, что преступник прокрался на третий этаж крайне умело. В коридорах ночью практически все освещение гасят и в полумраке легко скрыться. Но на третьем этаже фигура в темной одежде с закрытым банданой лицом будто почувствовала уверенность в необнаружении и перестала держаться тени. Охранник рассказал Марине, что неизвестный однозначно не выцеливал доктора, а скорее искал кого-то из пациентов. Потому что на записях видно, как он заглядывает в палаты. При этом он целенаправленно поднялся на третий этаж. Все становилось еще понятнее. Некий человек вломился в больницу ночью, прокрался до палаты Олега и напал. А до этого в вестибюле повстречался некто, расспрашивавший про известного всем пациента. Неужели это именно тот человек? И Марина хоть и невольно дала ему наводку на беззащитного Олега? Да, она устала от жизни, которая теперь была ее настоящим. Но смерти она никому не желала. Чтобы утвердиться в своих догадках, она позвонила Инге Николаевне, своей верной соратнице из родного города Олега. Марина попросила раздобыть фотографию его несостоявшегося крестного. Конечно, чтобы мотивировать женщину на быстрый поиск, Марина честно рассказала о ночном происшествии и про незнакомца, который что-то вынюхивал накануне. После телефонного разговора она отправилась в полицию, считая своим долгом рассказать о встрече с неизвестным мужчиной, которая удивительно вязалась с произошедшим ночью нападением и с прошлым Олега. Эта информация вполне могла изменить вектор следствия и придать всей произошедшей истории совсем иной окрас. Назначенный к делу о нападении на доктора Мирошниченко сотрудник доследования оказался весьма приветлив. Впрочем, Марина также расстилалась перед ним в кокетстве, чтобы получить нужную информацию и сообщить немаловажные детали. Поначалу, конечно, ее выслушивали с легкой улыбкой на лице. Ну, встретила она дядю в вестибюле. Разве это говорит о том, что он полезет в больницу кого-то убивать? Зачем? И тут Марина перешла к истории гибели родителей Олега. Уже в процессе рассказа о страшном преступлении следователь начал вызванивать кого-то с просьбой предоставить копии того дела. Необходимо выяснить личность, а первостепенно внешность этого несостоявшегося крестного. Дело, тянувшее на глухарь, оборачивалось в невероятную сенсацию. «Если этот человек на свободе, что может быть так?» – размышлял следователь в ответ на рассказ Марины. «То ваша история и встреча реально могут быть связаны с этим Олегом». Возможно, мерзавец решил закончить начатое много лет назад дело. «Да уж», — согласилась женщина, — «это все не укладывается в голове. Всякое бывает», — заверил собеседник. Содержимость содержимостью вырезать всю семью я в своей практике уже сталкивался. Есть люди, в которых нет человечности, и они ходят среди нас. Это и пугает», — нахмурилась Марина. «Столько людей проходит через общение с нами сейчас. Многие помогают финансово». «И морально поддерживают, а тут такое. От одной мысли мурашки. Люди бывают коварными, Марина Александровна», — развел руками собеседник. Та, понимающе кивнула. «Может, какую-то охрану к палате?» Робко поинтересовалась она. Следователь в ответ сжал губы, а брови его потянулись друг к другу. «Ничего не обещаю», — наконец ответил он. «Но сделаю, что смогу».